Глава сороковая. Милс зашел в башню вместе с Блу и теперь рассматривал написанный мелом на каменной стене список имен. И криминалисты за последние 20 минут уже облазили здесь каждый угол, фотографировали, снимали отпечатки пальцев, собирали образцы волос, в общем, делали все возможное, чтобы установить личность человека, запершего Блэр Атчинсон в башне. Сама девочка так и не заговорила. Когда Милс позвонил ее родителям, мать тут же расплакалась, а на заднем плане слышались причитания отца. Блэр, однако, когда ее спросили, готова ли она вернуться домой, всех удивила, вцепилась в ногу Аманды Букман и наотрез отказалась куда-либо уезжать. Милс опустился на колени, чтобы быть на одном уровне с ней. «Этот человек велел тебе никуда не уходить». Блэр кивнула но теперь ты в безопасности, и твои родители тебя ждут. Хочешь, чтобы они сами сюда приехали?» «Да», — снова кивнула она, с тех пор, как они вошли в башню и увидели на стене список из 21 имени, созданная ими группа во главе с офицером Максвелл уже успела выяснить, что семеро из упомянутых там людей, пока только семеро были мертвы. Зверски убиты или пропали без вести, и все в течение последних 13 лет. Впрочем, все случаи, кроме гибели репортера Тревора Голлупуса, произошли за пределами Крукет-3. В башню влетела Максвелл. Милс обозначила она свое присутствие, — он обернулся. «Вы связались с доктором Нолзом? «Нет, сэр, мы не можем дозвониться до лечебницы Освальд. Я отправила туда Фицпатрика, чтобы он предупредил доктора лично. Когда мы уезжали, там был дурдом». Мил снова сосредоточился на списке на стене. «Но доктор вроде справлялся. Мы установили еще одного». Максвел достала из кармана маленький блокнот. «Номер 15 в списке». Она указала на стену. «Ник Фальконе. Найден убитым на берегу реки Лусахаци в Мемфисе, штат Теннесси, шесть лет назад. Очередное нераскрытое дело. Перед смертью подвергался пыткам. Тело сильно изрезано». А еще, внимание, в задней части черепа у него прямо над шеей имелась дыра размером с бейсбольный мяч. «Господи!» — пробормотал Милс. «Как и у номера 10», — добавила Максвелл. «И еще троих из списка». Она сверила со своими записями. Номер 5, 8 и 11, и это пока только из тех, кого мы проверили. Пичи Симс, номер 10». Лорен Пичи Симс, 24 года, официантка, училась в аспирантуре в университета Висконсина. Найдена в лесу в округе Форест, штат Висконсин, 7 лет назад. Преступление не раскрыто. Перед смертью подвергалась пыткам. У трупа отсутствовала задняя часть черепа. Надо звонить федералам, сказала Блу. Подождем еще денек, ответил Милс. Но если в этих убийствах есть сходство, возразила Блу. Они будут отмечены у них в системе. Возможно, это прорыв, которого они давно ждут. Она, конечно, была права, но Милзу соглашаться не хотелось. Человек-кошмар всегда заставлял меня их есть. Безумный оскал Критча никак не выходил из головы. Детектива. Обернувшись, они увидели стоявшего у входа в башню Бена Букмана. «Вам не положено здесь находиться, Бен», — сказал Милз. «Знаю». Но приехали родители Блэр и журналисты. «Держите их подальше от дома», — велел Милс одному из трех техников-криминалистов, которые постоянно шмыгали туда-сюда. «Как можно дальше, чтобы даже нос сюда сунуть не могли. Если понадобится, обмотайте лентой весь периметр». Техник поторопился выскочить из башни. Бен так и остался стоять у входа. «Что-то ещё?» еще? спросил Милс. Бен шагнул внутрь. «В каком виде нашли Тревора Голопоса?» Мертвым, ответила Блу. «С вами все нормально? Выглядите так, словно увидели привидение». Бен кивнул. «И как именно убили Голопоса?» «Мы не можем сейчас с вами это обсуждать», — Бен указал на стену. «Последнее имя в списке. Натаниэль Мунт. До меня внезапно дошло, что тут может быть ошибка в написании. Мунт». «НДТ. Такой была фамилия нашей семьи, пока ее не сменили на Букман. Этот дом построил Бернард Букман. Он переехал сюда из Вены. Его звали Бернард Мунт». «Ладно, продолжайте», — сказала Блу. Бен прошел вглубь башни. «Все люди в списке мертвы?» «Мы еще это проверяем», — ответил Милс. «Не можем связаться с доктором Ноллзом, хотя совсем недавно видели его в лечебнице. Отец Фрэнк здесь с нами. И мы пока не знаем, кто такой этот Натаниэль Мунт. А вы... Бен, клянусь богом!» «Я мог бы вам помочь, но вы должны рассказать мне, как убили Голопуса». Милс переглянулся с Блу. «Так же, как минимум, еще четверых из тех, кто упомянут на стене». Начала делиться информацией Блу. Его запытали, изрезали скальпелем или что-то в этом роде, а еще удалили часть черепа на затылке прямо над шеей. Очень профессионально. Отверстие просто идеальное. А теперь расскажите нам, что вы, как считаете, знаете. Бен уставился на вершину башни. Милс проследил за его взглядом уходящая ввысь каменная кладка, спиральная лестница следующее изгибом стен вплоть до залитого солнцем балкона на самом верху. «Однажды ночью, когда мы жили здесь, случилась гроза», — сказал Бен. «Девону было пять. На следующий день он, как с ним часто бывало, куда-то исчез. Я нашел его в башне. Он заполз сюда через дыру в фундаменте, прятался от грозы, и я увидел, что он уже добрался до середины этой лестницы, явно полный решимости дойти до верха». Я крикнул, чтобы он остановился, не двигался, чтобы я мог подняться и забрать его. Но он запретил мне приближаться, собирался прыгнуть с балкона, чтобы плавно долететь до пола, как мотылек. «И он спрыгнул?» — спросила Блу. Бен перевел взгляд на детектива. «Нет, я успел добраться до верха башни раньше, Нарал на него, чтобы больше так не делал». Он не разговаривал со мной два дня. А потом, как-то ночью, когда мы уже легли спать, он вдруг ни с того ни с сего сказал «Бенджамин». Деван всегда называл меня полным именем. И он сказал «Бенджамин, однажды я вылуплюсь из своего кокона, и этот человек-кошмар научится летать». «Что вы хотите этим сказать?» — спросила Блу. «Думаю, Деван до сих пор жив». Бен указал на список на стене башни и убивает с тех пор, как исчез. В башни воцарилась тишина. Каждый пытался переварить услышанное. «Но ведь размах как минимум на пять штатов», — проворчал Милс. «Уже на шесть», — уточнил вернувшаяся в башню Максвелл. «Номер 13 в списке. Билли Конклин, 18 лет, изуродованное тело найдено в Остине, штат Техас, в марте». «Два года назад, и снова дело не раскрыто». «Мотылек в коробке», — произнес Бен. «Коробка была адресована мне». Так он сообщил, что, наконец, выбрался из кокона. «Чтобы...» — продолжила Блу. «Стать человеком-кошмаром». «А теперь он вернулся сюда», — сказал Бен. «Взрослый, в своей окончательной форме. Вскоре после того, как я обнаружил Девана на лестнице башни, я нашел его в подвале». Он заполз туда по угольному жёлобу, прихватил с собой вниз целую охапку старых кукол Эмили, сидел в темноте с одной лишь свечой и украденным с кухни ножом в руках и делал отверстия в затылках у каждой из этих кукол. Я спросил его, зачем. Очень тогда разозлился, тряс его за плечи. Он ответил, что просто хотел воплотить в жизнь дедушкину историю о мистере сне и человеке-кошмаре. Роберт вечно рассказывал нам истории о ночных кошмарах, о том, откуда они берутся. И как от них избавиться. Человек-кошмар сеял их семена. А мистер Сон, еще один герой сказки, наподобие песочного человека и баку, был человеком, который избавлял детей от кошмаров, чтобы те могли спокойно спать. «Куклы, Бен!» — не выдержал Милс. «Зачем даван резал их?» Он искал лощину. Такое место, куда человек-кошмар сажает свои семена. Он должен посадить их глубоко в лощине, и Девон пытался ее найти. Милс подошел к стене башни и ткнул пальцем последнее имя в списке. Натаниэль Мунт. Он повернулся к Блу. Натаниэль. Лечебница Освальд. Глаза Блу расширились. Нет. В башню снова влетела Максвелл. Милс даже не заметил, что она отсюда уходила. Вид у нее был испуганный. Только что звонил Фицпатрик, доктор Ноулс мертв. Вместе с ним три медсестры и два санитара. В лечебнице устроили кровавую бойню. Пятнадцать пациентов сбежали. Крич? Спросил Милс. Исчез. А Сали Пратчерт? Брюс Бэгвелл?» Тоже оба. Вместе с еще двенадцатью. Во всем виноват уборщик. Выжившая медсестра заявила, что это был уборщик Натаниэль Мунт. «Сукин сын!» «Перед тем, как сбежать вместе с остальными, — продолжила Максвелл, — Натаниэль снял форму и разделся до нога. Форменную рубашку бросил на пол так, чтобы была видна бирка с именем». «Сбросил свой кокон», — пробормотал Милс. «Нам надо было догадаться, Сэм». Мы же видели реакцию заключенных, когда в подвал спустился уборщик. Это был он, это был Деван. Медсестра также сообщила, что у Натаньеля была татуировка во всю спину. Сказала Максвелл. Ей показалось, что это бабочка. Мотылек, прошипел Милс. Он стал мотыльком. Он стал собственной версией человека кошмара, произнес Бен. Воплотил его в реальность. Из коридора донесся чей-то крик, а потом плач. Все обернулись на шум. Рыдала одна из криминалистов, ошеломленная новостью, которую ей только что сообщил ее коллега, появившийся в дверях мужчина в очках. «Шеф Гивенс мертв, сказал он. «В полицейском участке ЧП у нас побег». Райл Блейкли», — предположил Милс. Полицейский подтвердил сказанное кивком. Крикун, бугимен и зубная фея теперь еще и пугала все они на свободе. Ранее, Бен сидел на скамейке у задней стороны дома и смотрел на лес. Мрачно-зеленые листва и ползущий по стволам мох, лианы, облетающие деревья коричневыми и зелеными спиралями узловатые, разросшиеся во все стороны ветви, о которых Девон как-то сказал, что они похожи на руки со слишком большим количеством локтей. Сквозь кроны деревьев над внутренним двором пробивались тонкие лучики солнечного света. Они должны были греть Бена, но тот чувствовал лишь холод. Холод и опустошенность. Раньше дедушка ему доверял, а теперь после продлившегося последние три дня молчания Из-за того, что Бен не закрыл книгу, когда ему велели, стало ясно, больше нет. Получится ли вернуть его доверие? Возможно, постепенно, со временем. Прилив адреналина, который он испытал, когда на чистой странице начали сами собой появляться слова, оказался сильнее него. И вот чем все закончилось. Он сидит и бесстрастно пялится на деревья без всякой надежды по-настоящему разобраться в книгах, хранящихся в той комнате понять все про то дерево, про мотыльков. Бен швырнул камень в лес и прислушался в надежде услышать стук от его падения, однако деревья самортизировали звук. Обычно они с Девоном не могли дождаться приезда сюда, особенно летом, когда здесь можно было остаться надолго. Они изучили каждый дюйм дома, знали в лесу каждый куст, все его дорожки и тропинки, как свои пять пальцев. Но теперь ему не терпелось поскорее отсюда уехать. Оглянувшись на звук шагов, он увидел вышедшего из дома Девона. Тому было всего шесть, но уже хватало сообразительности понять, когда старшему брату плохо. Усевшись на скамейку рядом с ним, Девон поднял голову, уставившись на нависшие над ними деревья. «Что случилось, Бенджамин? Ты сегодня очень тихий». «Ничего». «Вранье». Бен вспомнил слова, увиденные на странице перед тем, как дедушка криком заставил его закрыть книгу. Он специально заготовил историю, чтобы Деван от него отстал. «Просто мне приснился кошмар. Деван тут же заинтересовался. Да, и о чем он был? Я люблю кошмары». «Нет, не любишь». «Я люблю их, как Эмили любит мороженое». Он был пропугало. «Правда?» «Да». Добавить Бену было нечего, подробностей он придумать не успел, поэтому обрадовался, когда Деван не стал лезть к нему с уточняющими вопросами. Тянувшиеся над их головами темные ветви и лианы походили на переплетенные пальцы, образуя подобие туннелей и изогнутых деревянных потолочных балок. Деван посмотрел вверх и сказал, «Совсем как сводчатый потолок в готическом соборе». Бен взглянул на младшего брата, гадая, что же творится у него в голове. «Откуда тебе известно про сочтые потолки и соборы?» «Я много чего знаю. Лучше расскажи о своем пугале». «Нечего больше рассказывать». Они вместе какое-то время смотрели на нависавшие над ними ветви. Потом Деван сказал. «Мне только что пришла в голову еще одна история, которую ты мог бы написать». «Я могу придумывать собственные истории, Деван». «Разве?» — Девон уставился на солнце. «Он часто так делал, смотрел на свет до тех пор, пока перед глазами не появлялись пятна. Затем он прикрыл веки». «И что у тебя за история?» — спросил Бен, не в силах сдержать любопытство. «О пугали, который оживает». «Такое уже было. Вспомни снеговика Фрости». «Нет», — возразил Девон, — «там все совсем не так. Когда Фрости начал таять, мне захотелось собрать его в стакан, и выпить, как молочный коктейль. А что, если ты напишешь историю о пугале, который убивает людей? Деван лениво повернул голову к Бену и ухмыльнулся. Убивает, а потом разрубает их тела на мелкие кусочки. Может, они даже еще живы, когда оно их рубит, не знаю. Можешь решить сам, ты же писатель. Бен снова перевел взгляд на дерево, надеясь, что младший брат перестанет нести чушь. Такие мысли не должны приходить в голову шестилетнему ребенку. Но тот еще не закончил. А еще оно шьет, заявил Девон, пугало. Ему нравится сшивать высушенную кукурузную шелуху при помощи нитки с иголкой. Охваченный возбуждением Демон вскочил со скамейки. А потом оно делает из этой шелухи коконы и развешивает их повсюду, а внутрь запихивает окровавленные части тел. Получаются коконы, как у гусениц, которые потом превращаются в мотыльков,